Падение Афин Наступило Новолуние. Над Акрополем повис край месяца, подобно лезвию кривого фракийского ножа. Он едва освещал громаду Парфенона с синеватыми призрачными колоннами, подпирающими темную кровлю. Весь же город терялся во мраке, отягощенном воспоминаниями о бедствиях прошедших времен. Полторы тысячи лет назад в такое же новолуние Антистилиона на Афины обрушились проливные дожди. В течение нескольких часов пространство вокруг Акрополя превратилось в бушующее море. И именно эту ночь Сулла избрал для штурма. Подготовка к нему началась нундины назад, когда консул узнал от лазутчиков, что Афини не оставили без охраны часть стены, что возле гептахалка. Небывалое рвение охватило легионеров, мечтавших о богатой добыче. Каждый из них хотел отличиться перед центурионом, центурионы — перед трибуном, трибуны — перед легатом. А судьей всем был Сулла. Это его взора не ускользала ни одна мелочь. Он позаботился о том, чтобы воины, каким предстояло первым забраться на стену, были одеты поверх лад в темные плащи, чтобы оружие их было хорошо прилажено и не гремело, чтобы они были сыты и сохраняли бодрость. Вступая в беседу, Сула называл каждого воина по имени и, что более всего удивляло, вспоминал мельчайшие детали его боевой службы. Он помнил, где и когда были получены знаки отличия и ранения. Все это воодушевляло солдат уверенных, что и в будущем их заслуги не будут забыты. В полночь, незаметно оставив горящие костры, Аримльни подползли к гептахалку и приставили к стене лестницы. Афин не подняли тревогу лишь тогда, когда Атей был уже за стенами. Смещенный Сулой с должности начальника Балистариев, он стал рядовым легионером и теперь хотел оправдаться в глазах полководца. Сломав свой меч о Фенина, Афинина, Атейс схватился с ним в рукопашную, а в это время другие воины, прыгнув со стен, кинулись к ближайшим воротам. Прошло еще несколько мгновений, и лавина римлян хлынула в город. Груды мертвых тел отмечали их путь к горе. Бой здесь вспыхнул с новой силой. Разъяренные сопротивлением легионеры носились по узким улицам, врывались в дома — И Иных влекла надежда на добычу, других — страсть к убийству. Никому не давалось пощады. Мечи одинаково разили стариков и женщин, кровь лилась потоком, залив весь керамик вплоть до депилонских ворот. Вспыхнули пожары, горящие стропилы обрушивались, взметая столбы пламени. Зарево освещала колонны, напоминавшие беспомощно вскинутые вверх белые руки. С губ Сулы, наблюдавшего за неистовством воинов, не сходила жестокая улыбка. Щеки покрылись румянцем. Наконец осуществилась его мечта. Что, ничтожный Герострат, сжегший храм Артемиды? Он, Сула, уничтожил великий город с тысячелетней историей. Сенаторы, находившиеся в войсках, умоляли Сулу прекратить резню а он таинственно улыбался и молчал. И только сообщение, что воины ворвались в пестрый портик и кромсают мечами картины, заставило его встать. Над городом, погруженным в кровавый мрак, разносились трубные звуки. Они, как потом лицемерно заявил Сулла, даровали милость живым ради мертвых. Сулла имел в виду тех великих афинин, поклонникам которых он себя считал. Но каждый, кто пережил эту страшную ночь, знал, что милость людям была дарована ради свитков, статуй и картин, которые Сулла хотел сохранить для себя. В то время как воины Басилла стали под стенами Акрополя, скрывавшими Аристиона и последних защитников Афин, Квестер Лукул, пользуясь списком Кафиса, собирал картины и статуи, чтобы вывести их за стены в римский лагерь. Амурена загружал повозку футлярами со свитками. Боги Афин и их мудрость отныне принадлежали победителям. Перед лицом Аристиона вспыхнула ослепительная струя. да его сознания не сразу дошло, что это мрамор. Воятель изобразил спор Посейдона с Афиной. Трезубец, воткнутый в каменистую землю, пробил путь источнику. Когда-то здесь происходили чудеса, видимо, люди были их достойны. Он этого не понимал. Призраки прошлого обманули его. И вот теперь пришла расплата. Римляне стоят внизу. Они могли бы разбить этот мрамор своими ядрами. Они знают, что Акрополь падет к их ногам, как перезревшее яблоко. Перерезан водопровод, мраморным изваянием не нужна вода, а люди изнемогают от жажды. Эти уже мертвы а другие спустились вниз за милостью победителей. Сола щадит живых ради мертвых, — так кричат его глашатые. Но они же провозглашают награду за мою голову. Арестен поднес перстень губам. Жаль, что в нем нет яда. Гемма холодила воспаленные губы. Язык ощутил неровность камня. Пергамский алтарь. Да, это было чудом. Стонала земля от топота и крика сражающихся, ядра баллист сверкали, как молнии, рушились скалы, но не свергнуть тех, кто уже занял Олимп. Они будут властвовать над миром, пока земля не породит новых богов.